Верк Усов, Попаданец в Толарею Книга первая, глава первая Здесь не было солнца, как не было и чего-то еще, помимо бесконечной белой равнины, освещаемой лазурными пылающими небесами. Тем не менее... В этой бескрайней пустоши вели беседу две неизвестные сущности. Они не были видимы, но их голоса словно заполняли пространство. Меня разочаровали и это время, и это пространство. Все мои усилия прижиться в этой вселенной не дали никаких результатов. Слишком большая энтропия. Я не только не могу усиливаться, но даже не могу сохранить то, что мною было накоплено. Но ты сам выбрал этот мир. Голос второй сущности был таким же безжизненным. Кажется, ты утверждал, что сможешь собрать достаточно сил, чтобы бросить вызов даже ему. Долгое молчание словно бы подействовало даже на цвет неба, и оно стало темнеть. Я... «Ошибался. Но ошибался только в выбранном пути, а не в той цели, которую я себе ставил. И что теперь? Вернешься к нему?» «Нет». В голосе первой сущности послышалось раздражение. «Об этом даже не раздумывал. Я нашел другой мир. Мир, который более статичен. Там я смогу многое сделать по-другому». И тогда результат кому-то очень не понравится. Тебе придется начинать с самого начала. Впрочем, что для нас время? Только ведь и ему ты даешь хорошие возможности. Теперь мне будет гораздо легче. Я нашел мир, который подходит мне, словно я сам его себе создал. К тому же оба моих помощника рады последовать за мной, что уже немало. «Учитывая, сколько сил за пару, тройку столетий той же жизни мне пришлось вложить в их развитие, в благоприятном для меня мире, да еще и не в одиночку, я смогу достаточно быстро выстроить свою систему. Забрать с собой помощников? Но ведь это нарушит правила. Ты собираешься забрать из магического мира самых сильных его представителей, пусть и всего двоих». И нарушить равновесие той вселенной Это уже слишком даже для тебя Никто не сможет предугадать Как это повлияет на всю цепочку миров Ты рискуешь Не боишься, что тогда за тобой начнут охоту все? Первая сущность не смогла замаскировать самодовольство Которое просочилось сквозь пространство Никаких правил не будет нарушено Я уже давно придумал, как их обойти На самом деле никто просто не посмотрел на эту проблему с другой стороны Решение это лежит на поверхности Что-то я сомневаюсь, что можно взять и лишить какой-либо магический мир того, что ему принадлежит изначально Может, объяснишь, что ты задумал? Ничего сложного Я не буду забирать, а проведу равноценный обмен Мы забыли и совсем не обращаем внимания на то, что кроме наших миров есть ведь миры и вовсе не развитые Те, в которых совсем нет магии Я использую энергетическую оболочку какого-нибудь разумного существа, умершего или погибшего в одной из немагических вселенных Залью в нее энергетику, равную потенциалу моих помощников. Передам этой оболочке самые важные из их магических знаний, боевых и прикладных навыков, и отправлю на Толарею, где эта энергетическая оболочка вселится в тело одного из погибающих в том мире разумных. Равновесие не будет нарушено, пусть и формально. Действительно, ты, видимо, прав. Это позволит не нарушить баланс Но все ли ты учитываешь? А если эта энергетическая оболочка попадет в тело, которое не сможет выжить Даже с использованием ее уникальных возможностей А разве мне есть до этого какое-то дело? В голосе первой сущности послышалось торжество Тело изломанной куклой Лежавшая в сумраке возле топчина со стоном пошевелилась. «Ингар, ты живой?» Заглядывая в темноту убогой развалюхи, Спросил рыжий пацаненок лет двенадцати на вид. «Они ушли!» Пришедший мальчишка, настороженно оглянувшись И убедившись, что никто его не видит, Проскользнул в хижину. Он подбежал к лежащему телу И попытался его приподнять, чтобы уложить ровнее на полу. Ингар произнес разбитыми губами какие-то слова на неизвестном языке, затем мутным взором посмотрел на вошедшего. «Лейн, зачем? Оставь меня. Я как-нибудь сам». Лейн, не обращая внимания на сопротивление друга, грязным рукавом своей рубахи начал вытирать кровь с головы Ингара. «Да, сильно они тебя побили. Чуть совсем не убили. Я уж думал, что тебе конец». «Давай я помогу забраться на Топчан и позову Нурию, она посмотрит». Ингар, опираясь на Лейна, со стоном приподнялся, оставаясь сидеть на земляном полу и прислонился к Топчану. «Лейн, правда ведь, я действительно тебя прошу уйти и дать мне побыть одному. Мне уже лучше». Приятель нахмурился и покачал головой. «Да, вижу я, как тебе лучше». «Как только кровью еще не истек!» «Подожди, я тебе хоть голову перевяжу!» Тут он огляделся, и его лицо приняло задумчивое выражение. «У тебя тут что, совсем никаких тряпок нет?» «Так, ты пока не шевелись, сейчас я домой сбегаю и у матери какую-нибудь ткань возьму!» Едва не запнувшись на выходе об опрокинутую табуретку, мальчишка выскочил за дверь сначала были слышны его торопливые шаги во дворе затем скрип и стук калитки и наконец все стихло ни лейну никому другому не могло прийти в голову что ингар уже мертв он погиб еще днем получив мощный удар ногой в область селезенки который ему нанес брат Эклор из монастыря роха убивать серва монах может быть и не хотел но Желание примерно проучить чернь, злоба и неумение соизмерять свою силу привели к тому, что сейчас в теле Ингара находился человек из совсем другого мира, и этот человек в данный момент искал способ как бы побыстрее отвязаться от Лейна. Он не хотел делать парня свидетелем результата воздействия заклинания «Абсолютного исцеления» которое ему нужно было на себя направить. ленн конечно же, друг Ингара. Вот только как он отреагирует, если увидит, что буквально находившийся на грани жизни и смерти человек вдруг на глазах превратится в абсолютно здорового? Впрочем, ждать дальше уже не было никакого смысла. И едва паренек выскочил из хижины, как по телу Ингара словно прошла волна после которой буквально за несколько секунд перестала течь кровь из рассеченного лба. Вселенец Венгара почувствовал, как срослись два сломанных оребра, и притупилась боль в селезенке и отбитых боках. Малое исцеление оказалось тоже достаточно эффективным заклинанием, пока им и ограничился. В конце концов, никто, кроме подонка Эклора, не видел результатов избиения Ингара. А сегодня, да и вообще, на этой декаде Эклор вряд ли появится, чтобы удивиться живучести серва. Назвать обстановку хижины убогой – это ничего не сказать. Размер имевшихся в ней двух комнат, разделенных между собой полузгнившими досками, был не больше трех шагов в длину и двух в ширину каждая. Из всей мебели – Имелось только по одному топчину, в комнатах два табурета и стол. В дальней комнате еще стоял старый сундук. На полках в передней комнате располагался убогий набор глиняной посуды. Тот, кто сейчас осматривал новым взглядом знакомые от прошлого сознания предметы обстановки, совсем недавно в другой реальности звался «Олегом Григорьевым». Олег жил в небольшом городке на юге России и был студентом третьего курса местного филиала областного политехнического института. В него он поступил, потому что полученных на ИГ баллов не хватило на что-то другое. Мать Олега умерла от лейкемии, когда ему едва исполнилось 11 лет. Отец его после этого так и не женился, хотя женщины у него были, но домой он их не водил и с сыном не знакомил. Хозяйство свое в трехкомнатной квартире они вели сами. Иногда тетка, сестра отца помогала. Последние несколько лет отец начал сильно пить. Правда, пил только в выходные и работу не прогуливал. Работал он прорабом на стройке. Ценился там как специалист. Поэтому нужды в деньгах они не испытывали. Не жировали, конечно, но на хлеб с маслом и даже, как говорится, на икорку поверху им вполне хватало. Друзья и подруги у Олега были в достаточном количестве, но каких-то особо близких отношений ни в дружбе, ни в любви у него не было. В последнее время он встречался с одной молодой разведенной женщиной, одним из достоинств которой была отдельная жилплощадь. Приводить кого-то в свою квартиру, где отец каждые выходные заливал в себя горькую, Олег не имел никакого желания. В тот день который оказался последним в земной жизни Олега, Наталья, так звали его разведенную подругу, сообщила, что уезжает к родителям на дачу и позвала его с собой. Тащиться за город, тем более к незнакомым ему родителям подруги, он не захотел. И бесцельно слонялся по парку, примерно прикидывая, через сколько времени отец уже примет достаточное количество огненной воды и уляжется спать. Тогда Олег и планировал вернуться домой. Разговаривать с пьяным отцом Олег не любил. Когда сентябрьское солнце стало уже закрываться деревьями, он пошел на остановку. И хотя он никуда вроде бы не торопился, но глупая привычка при виде маршрутки, остановившейся на другой от парка стороне дороги, толкнула его попытаться успеть в нее заскочить. А дальше дикий визг тормозов и долгое общение с неизвестной сущностью, которая дала ему еще один шанс на жизнь. Вот только жизнь эта теперь пройдет в другой вселенной и в другом времени. Вот, у матери нашел, все же зацепившись ногой завалявшуюся табуретку, и проскакав из-за этого на одной ноге, Лейн вбежал в хижину. В его руках был длинный и узкий кусок холстины. «Давай перевяжу, а вечером мать пойдет к старости отдавать овощной оброк, заодно зайдет к Нурии, попросит тебя осмотреть. Наверняка какие-нибудь травы найдутся». Олег смотрел на друга Ингара и понимал про себя, что хотя он, кроме плюшек от неизвестной сущности, получил и сознание Ингара, никаких дружеских чувств к Лейну не испытывал, так же, как не испытывал никаких чувств и к сестре Ингара» канерии, из-за попытки защитить которую, собственно, молодой серф и был сначала избит во дворе двумя монахами, а затем уже в доме добит неосторожным и злым ударом эклора. Сознание Ингара воспринималось Олегом как просмотренный фильм или прочитанная книга, только фильм какой-нибудь документальный, а книга что-то вроде справочника, то есть, Содержание запомнилось, а эмоций в ней никаких не было изначально. Тем не менее парнишка ему понравился. Приглянулся своей открытостью и заботой о друге. А ведь такая забота могла Лейну выйти боком, если кто-нибудь донесет в монастырь. Не нужно ничего, правда. Олег не хотел вообще, чтобы Лейн мог его осмотреть. К чему раньше времени светить свои паранормальные способности? «Это только выглядело страшно. На самом деле они мне ничего сильно не отбили. Успокойся уже!» Олег больше симулировал, изображая боль и говоря слабым голосом, чем реально болел, хотя он и вправду еще не чувствовал себя достаточно здоровым. Все же малое исцеление только снизило боль, но окончательно от нее не избавило. «Ну тогда на, хоть сам себя перевяжи!» Лейн протянул кусок холста... Кажется, в его голосе проскользнула обида. Как же, от его заботы отмахиваются. «Давай!» Олег взял протянутую ему ткань и стал повязывать ее поверх крови, что обильно залила волосы и лоб. А что там уже все зажило, то Лейну знать не обязательно. «Окажись, здесь кто-то повзрослее такую перевязку бы не оценил, не промыв раны, не наложив лечебных трав. Это была пародия на перевязку» ну то и хорошо, что никого взрослого рядом не оказалось. То-то удивились бы состоянию ран и ушибов. Ингар был лидером в их маленькой компании. Им обоим было уже четырнадцать лет, но больше двенадцати никто бы не дал. Слишком уж изможденными и худыми они были. В отличие от рыжего Лейна, черноволосый Ингар был крупнее и ростом, и костяком, Оба они, как и все жители деревни Горушка, были сервами. В социальном положении это чуть повыше рабов. Никто не мог их убить без весомого повода или хотя бы бутафорского суда, но пониже крепостных. У сервов не было даже земли ни в собственности общины, ни тем более в личной. Даже сами хибары, в которых они жили, и придомовые участки им не принадлежали. Они владели только небольшим количеством убогих личных вещей. А вот сами они были собственностью. Их хозяином был Винорский монастырь Ороха, который, кроме их деревни Горушка, владел еще и деревнями Светлая и Береговая. Во взгляде Лейна Олег заметил толику восхищения. Видимо, на парнишку произвело впечатление, что Ингар пытался вступиться за сестру хотя ведь на самом деле это было большой глупостью. Хорошо, что не ударил монахов, только пытался заслонить сестру, а то бы ладони отрубили и приколотили к воротам монастыря в назидание другим. Монахи Роха, бога плодородия и растений, конечно, не доходили до таких чудовищных зверств, которыми отличались на земле тибетские далай-ламы, пока тех не поставили в стойло китайские товарищи, но тоже излишним человеколюбием не страдали. Гания, мать Ингара и Канерии, работала на монастырской кухне. Непонятно, как и что там случилось, видимо, отвлекли или подставили, но праздничный обед, который готовили для монахов и гостей, съехавшихся на День Роха, оказался испорченным. Обвинили Ганию, а поскольку взять лично с нее в качестве компенсации было нечего, то настоятель монастыря Адалий приговорил за долг Гании обратить в рабыню ее дочь Канерию. Ингар не был дураком. Он понимал, какая судьба уготована будет в монастыре пятнадцатилетней девчонки. Целебат у монахов был только на словах. Но что он мог сделать? Попытка спрятать сестру была безнадежным актом отчаяния, за который он и поплатился жизнью. «Тебе правда лучше?» После долгих уговоров Лейн все же решил пойти домой. «Пусть сейчас и праздничная декада, но делу сервов всегда полно. Лучше. Спасибо тебе. Я немного отлежусь и скоро приду в норму». «Ты как-то странно стал выражаться, Ингар». «Получит так по голове, и ты так же сможешь», — отшутился Олег. «Все, правда, иди. Я сам тут оклемаюсь. Да, и скажи матери, чтобы она не звала знахарку. Не нужна она, тут ей нет работы». ель выпроводив пацана, Олег наконец-то наложил на себя абсолютное исцеление и через несколько мгновений почувствовал себя чуть ли не богом. Да, после беседы с сущностью у него было время все обдумать, попереживать о несбывшемся в той жизни, об оставшемся в одиночестве отце, о Наталье. Но то ли он был фаталистом, то ли так повлияло на него случившееся с ним несчастье, но тогда он достаточно быстро пришел в себя. Он получил шанс, и, учитывая, какими возможностями его наделили, Очень хороший шанс устроиться в новом мире Талареи. Плохо, что он не попал сразу в тело короля или герцога. Но хорошо уже то, что он не попал в тело только что повешенного или обезглавленного человека. Нет, пока не распалась энергетическая оболочка, он бы и в этом случае мог выжить благодаря полученным мегамагическим способностям. Вот только шуму бы поднял много». А как он понял из главной беседы о своем существовании, неуязвимых не существует. Какими бы крутыми плюшками он сейчас не обладал, всегда его могут запинать толпой, дай только себя подставить. Да и возможности его нынешнего тела не позволяли даже в небольшой степени использовать полученные им навыки. На улице темнело, завершался последний день лета. Пора было уже подумать над своими дальнейшими планами И решить, в каком направлении, куда и когда двинуться Олег решил для начала разобраться со всеми своими способностями Благо время у него на это было Вряд ли кто-нибудь до утра его хватится Соседи слишком запуганы, чтобы показывать свой интерес Или проявлять сочувствие к тому, кто вызвал гнев монастыря